Противодействие предвзятого отношения к негативному. Хорошей новостью является то, что вы уже столкнулись и, надеюсь, попробовали с несколькими мощными техниками противодействия человеческой склонности сосредотачиваться на негативе. Негативная визуализация и особенно дневник благодарности могут помочь вам перенастроиться, чтобы вы лучше осознавали хорошее вокруг себя, а не только плохое. Решение очевидно. Если вы не можете полагаться на то, что ваш мозг автоматически и неосознанно будет искать позитив, то вместо этого вам придётся сознательно привлекать к нему своё внимание. И это там. Сделайте паузу, чтобы насладиться положительными моментами и полностью их зафиксировать. В том, чтобы нюхать розы, нет никакого эволюционного преимущества, но ваша жизнь неизмеримо улучшится, если вы сможете Оставайтесь в настоящем моменте и наслаждайтесь всеми прекрасными вещами, которые на самом деле происходят вокруг вас. Если происходит что-то позитивное, буквально представьте, что поворачиваете свою мысленную антенну в этом направлении и уделяете этому пристальное внимание. Это позитивно. Мне это нравится. Ваш разум не сделает этого за вас. Вместо этого будьте обдуманны и выбирайте видеть хорошие вещи. Внимательность, присутствие позитивность и благодарность. Всё это, как правило, идёт рука об руку. Когда мы осознаём и пробуждаемся к настоящему моменту, полному мгновению, мы начинаем понимать, насколько это увлекательно и прекрасно. И тогда мы не можем не чувствовать благодарности и удовлетворения. Некоторые люди утверждают, что счастье это выбор. И говорят, что секрет счастья заключается просто в том, чтобы решить, что вы хотите быть счастливым. Это может быть неверно в том смысле, что мы можем изменять своё психологическое состояние по своему желанию. Но это верно в том смысле, что мы можем решить, на чём нам сосредоточиться. И мы можем решить не иметь предубеждений, которые закрывают наше сознание от многих жизненных благ. У нас определённо есть выбор не сходить с пути и не интерпретировать мир более негативно, чем он есть на самом деле. Таким образом, счастье Это решение устранить все те навязанные самим себе фильтры и предвзятости, которые мешают нам наслаждаться тем, что уже есть.